Глава пятая. Том. Милена Рауф. Фридрих, Кристофер, эй, ну хоть кто-нибудь! Негромко позвала я, чувствуя себя полной идиоткой. А все почему? Потому что Милена умудрилась заблудиться в бесконечных лабиринтах переходов, и как на зло мне пока не встретилась ни одной живой души. Мертвая душа тоже отказывалась прийти, сколько я его не звала. Тоже мне, джентльмен, недоделанный. «Да чтоб тебя!» — ругнулась я, снова запнувшись о край ковровой дорожки и больно подвернув ногу. «Все-таки каблуки — это совсем не мое. Нужно будет в ближайшее время как-то решить вопрос с удобной одеждой и обувью. Надеюсь, здесь не правит махровое средневековье, и в отношении нарядов есть хоть какой-то выбор». Оглянувшись по сторонам, я скинула туфли и взяла их в руку, а свободной придержала подол длинного платья, чтобы не наступать на него. Высокий ворс шерстяного ковра приятно щекотал ступни, пока я завернула в очередной коридор, пытаясь отыскать хотя бы лестницу. Почему-то я была уверена, что мне нужно спуститься вниз. Выбранный мной холл немного отличался от тех, по которым я бродила последние полчаса. Потолки были выше, проход шире, на стенах висели многочисленные портреты мужчин, нарядных женщин, детей, одетых в забавные кружевные сорочки. Кстати, я сразу заметила свое сходство с большинством изображенных на картинах людей. Те же блондинистые волосы, светло-голубые глаза, схожий овал лица, линия подбородка, губы. В общем, фамильные черты во мне были ярко выражены. Единственное, что огорчало, это мой рост. Большинство родственничков были довольно высокими, а я в этом отношении пошла в маму. Она была миниатюрной женщиной, и я тоже едва дотягивала до метра шестидесяти. Так, разглядывая картины, я незаметно для себя пришла в просторный зал, в центре которого стояло просто потрясающее фортепиано, белоснежное с хрустальными ножками, золотой инкрустацией. Казалось, будто оно полностью выточено из гигантской драгоценной жемчужины и обрамлено в золотую оправу. Клап был открыт. Казалось, будто некто неизвестный лишь на минуту отлучился и скоро вернется, чтобы наполнить зал волшебной музыкой. У меня аж пальцы загудели от предвкушения. Мне до безумия, до дрожи в коленях захотелось коснуться клавиш, услышать звучание инструмента, создать мелодию, достойную этого рояля. Как завороженная я села на банкетку, пробежала пальцами по клавишам, извлекая первые аккорды, такие же чистые, неземные и хрустальные, как и сам инструмент. Не обращая внимания на нотный стан, я прикрыла глаза — И отдалась музыке, забыв обо всех проблемах и неудачах, не думая о движении рук и ног, а только отдаваясь незнакомому мотиву, звеневшему внутри меня натянутой струной. Очнулась лишь тогда, когда странное напряжение покинуло меня вместе с отзвучавшей мелодией, и сразу столкнулась с взглядом любопытных зеленых глаз. За мной с восхищением и некоторой опаской наблюдал незнакомый мальчик, лет двенадцати на вид. Но поняв, что его присутствие мной замечено, он почему-то испугался и попытался сбежать. «Стой, да погоди же ты, не уходи!» — позвала я, готовая бежать за сорванцом, но сделать это в длинном платье было невозможно. Хорошо, что парень послушался и остановился. «Как хорошо, что я тебя встретила! Не бойся, меня зовут Милена!» Я вроде как новая хозяйка Рауфхолла, но совсем не ориентируюсь в этом огромном замке. Не подскажешь, как мне пройти в главную гостиную? Боюсь, что без карты или чужой помощи я до завтрашнего утра буду блуждать по этим коридорам. Торопливо говорила я, опасаясь, что мальчишка передумает и убежит. Я знаю, кто вы. Все здесь это знают. Меня зовут Том. Я сын вашей кухарки, леди Рауф. Если хотите, я вас провожу». Все еще с некоторой опаской предложил парень. «Конечно хочу. И зови меня просто Милена. Когда ты обращаешься ко мне, леди Рауф, я чувствую себя чопорной старухой с тугим пучком на голове и сотней кошек», открыто улыбнувшись, сказала я. «Фу, вы совсем не старая, наоборот. Я представлял вас совсем другой, строгой и недовольной, как прежняя хозяйка», признался Том. «Вот как? А я, значит, на нее совсем не похожа?» Хитро улыбаясь, полюбопытствовала я. «Да нет, внешне вы похожи. Она тоже была красивой. Но при этом ты совсем другая», начал понемногу оттаивать парнишка. Забывшись, он перешел со мной на «ты». «Да, ты говорил, что я не такая строгая. Том, а с чего ты решил, что я должна быть злой?» уточнила я, следуя за парнем. «Ну, Маркиз уже час всех стращает рассказами о том, какая новая хозяйка скорая на расправу». «Это правда, что ты обещала выселить нашего призрака?» Оглянувшись на меня, спросил мальчишка. «Мы немного повздорили с Ридрихом, вот я и вспылила, но пока еще ничего окончательно не решила. А разве он не мешает? Все-таки привидение это не самые удобные соседи, насколько мне известно», — сказала я. Разумеется, я не стала уточнять, что знания о призрачных сущностях у меня весьма поверхностные и базируются только на информации, полученной из фантастических кинофильмов и книжек. «Да нет, что ты! Маркиз он добрый и полезный, не надо его изгонять. Через него удобно передавать сообщения или уточнять, кто где находится и чем занят. И вообще, он много чего знает, с ним любопытно иногда поболтать», – успокоил меня мальчик. «Ладно, я подумаю. А кто еще живет в Рауф-Холле?» – уточнила я. «Кристофер, мы с мамой и отцом. Папа садовником у вас служит, а я по поручениям разным бегаю. Мисс Лиман – ваша горничная. Она владеет бытовой магией, поэтому поддерживает порядок во всем замке сама. Эмма, она маме на кухне помогает. Еще пара конюхов, сторожей и разнорабочих, но они живут в отдельном доме для прислуги, а мы в замке», – поведал мне Том. А потом мальчик обратил внимание на туфли в моей руке. «Милена, а почему ты ходишь босиком?» – поинтересовался парень. «Я не привыкла к такой неудобной обуви. Скажи, а у вас тут все женщины одеваются в нечто похожее?» – задала я насущный вопрос, обведя свободной ладошкой свое платье. «Ну, я не разбираюсь в таких вещах. Это тебе лучше с Крисом поговорить». Прежняя хозяйка любила твердить, что у него идеальное чувство стиля и изысканный вкус, — пожал худыми плечиками мой собеседник. Так незаметно за разговорами мы спустились по широкой мраморной лестнице, а потом подошли к двустворчатым резным дверям с вычерными бронзовыми ручками. «Нам туда», — сообщил мне парень, намереваясь открыть гостиную. «Том, погоди минутку», — попросила я, надевая опостылевшие туфли и гордо расправляя плечи. «Милена, ты такая забавная!» – хохотнул мальчик, а потом тоже сделал важный вид и толкнул дверь, впуская меня в просторное помещение, где меня давно ждали Кристофер и другие обитатели замка.